Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции Ротмистра Джуранского Мечислава Николаевича «Скажу вам, Николай, как товарищу по службе, В предчувствия я не верю. Не привыкли мы в кавалерии предчувствиям доверять. Надо в седле крепко держаться, шашкой рубить И от эскадрона не отставать. Какие тут предчувствия? Но когда Курочкин телефонировал и сообщил, Что одну из барышень можно взять... Что называется тепленькой У меня в душе шевельнулось Не может быть такой легкой удачи Чтобы хитрая бестия вот так взяла И сама пришла в руки полиции Но Курочкину тоже нельзя не доверять Такой радостный говорит Буду вас на месте поджидать На всякий случай иван Ванзарову докладывать не стал Собрал агентов самых крепких и ростом отменных Погрузились в пролетку Приехали на Невский к Сан-Рэма Курочкин уже тут как тут. Подбегает довольный, сияет. Спрашиваю, чего такой счастливый он мне? Теперь официальный жених предложение сделал со всеми романтическими финтифлюшками. Кольцо преподнес все такое. И сюда раньше вас успел. Я еще подумал, как это он все успел. Весь Невский обижать и женихом стать. Чудеса. Истинный талант. На улице стоять незачем. Заходим внутрь. Портье, мальчишка совсем молоденький, как нас увидел, только бровью недовольно повел. Стоило Курочкину вперед выбежать, как он навстречу бросился, кланяется. Чего изволите, спрашивает. И как Курочкин на этот народ впечатление производит. Спрашиваю, где чемоданы? партье безумными глазами на меня смотрит, потом на Курочкина и на меня снова. И руки у него натурально осиновым листом дрожат. Курочкин его за локоть поддержал. «Хватит дрожать, ничего тебе не сделаем, неси чемоданы!» Глаза у мальчишки чуть из орбит не вылезли, лепечет. «Так ведь нету их!» «Как так нету?» – спрашиваю. «Так это в полицию забрались!» «Что значит в полицию? В какую полицию? Мы есть полиция!» «Вот как господин этот ушлис?» – партье на курочки накивает. «Минут через пять приходит дама и спрашивает, сыскная полиция была?» Я говорю, вот как разминулись. Они все говорят, у меня срочный приказ доставить чемоданы начальнику сысканной полиции. Я, конечно, удивился, порядок понимаю. Говорю, а нельзя ли какой документик? Она говорит, можно, и вытаскивает гербовую бумагу. Ну, я, признаться, читать не стал. Вижу, все официально правильно. Да и дама вызывает уважение -с. Продолжайте, говорю ему. Пошел за чемоданами, принес и говорю, можно ли какую расписочку? Дама говорит, конечно, и тут же пишет. «Вы позволите?» Заходит за конторку и протягивает бумагу в поллиста. «Читаю. Вот вам слово, Николай. Если бы записка не являлась важнейшей уликой, разорвал бы ее в мелкие клочки». Но ничего, с характером справился, бумажку сложил аккуратно, спрятал в нагрудный карман и одарил курочке на таким взглядом, что, будь он лошадью, пал бы от тоски. А вот портье улыбнулся. Что дальше, любезный? А ничего-с, отнес даме чемоданы, посадил на пролетку. Она мне червонец дала, сказала, благодарность за труды от сыскной полиции. Если дама с таким документом от полиции приходит, разве могу отказать? Как выглядела дама, сможешь описать? Высокая, пелерина серая, голос приятный. А лицо какое? Не могу знать. Они с черной вуалью прикрывали. Вот так, Николай, с моим участием с искной полиции поставили мат. Нет, не мат. Об нее вытерли ноги, фигурально выражаясь. И я точно знал, кого надо за это благодарить. Через час докладываю Ванзарову о невероятном провале. Он выслушал и говорит, «Во всем есть положительная сторона». Я прямо не сдержался, спрашиваю, «Что же тут положительного?» «Скажите, ротмистер, он мне. Дама в вуале, забравшая негатив в ателье, и та, что оставила расписку. Одно лицо? Нет сомнений, говорю. Стиль один, наглый и напористый. Лицо скрыто черной сеткой, сомнений нет, одна и та же действовала». «Для вас вуаль доказательства?» «Нет, но как же иначе?» «Кого на эту роль прочите? Ласку или вертлю?» «Думаю, ласка!» «Почему?» «Мне так кажется!» «Вот это правильно! Кажется!» также же вам кажется, что это одно лицо!» «Что совсем может быть не так, это и есть положительный вывод!» «Совсем не такой вывод вижу!» Ванзаров явно заинтересовался. «И какой же?» Они же вдвоем действуют, говорю. Преступный дуэт, одна голова, а другая — боевик. Конечно, наглость — важное качество для преступника, но точный расчет не заменить. Одна исполнитель, а руководит ею умная, невидимая и оттого еще более страшная. Начальник мой ждет. Есть еще что в умственном запасе? Я скромно молчу. Он и говорит. Ротнистер, логика — это не фантазии, а связь. фактов в вас погибает автор криминальных романов. Подумайте, пока не поздно может бросить вам сыск. Такие фантазии в нашем деле помеха. Барышни на вас произвели впечатление, но не стоит из-за этого плести вздор. «Но как же? Да вот так!» — обрывает Ванзаров. «Мы ничего не знаем наверняка, даже как их зовут не знаем. Ваша ласка на самом деле не Елена Медоварова, а Ника Полонская, хотя и это, скорее всего, выдуманное имя». «Как узнали?» «Неважно, поверьте на слово, мы не знаем, какое они имеют отношение к Кокуневу, и вообще ничего не знаем, даже не знаем, как они могли узнать номер моего домашнего телефона». «Я насторожился! Они вам звонили?» «Я вам этого не говорил», Ванзаров заявляет, «а сам уже злится». Я-то его как облупленного знаю, насквозь вижу. А все потому, что не клеится у начальника моего расследования. Рассыпается. Что вы скажете на это? Продолжает и берет записку. Изымаются два чемодана дорожных по распоряжению главного сыщика с искной полиции Ванзарова. И затейливая подпись. К чему эти игры? Не могу знать, говорю. В том-то и дело. А вы стиль, вуаль. Прошу простить, ошибся. Не берите в голову, ротмистер. Начальник мой строгий, но отходчивый. Что приятно. Про барышень с фамилией Акунева узнали? Продолжает. Так точно. И ни одна не имеет отношения к профессору. Что тут скажешь? Наверняка знал заранее. Или поразительная догадливость. Как он умеет? Ума не приложу. Ну, не об этом речь. Вижу, задумался крепко. Выждал, сколько могу, спрашиваю. Что делать с Курочкиным? Он очнулся и говорит. Будем доверять Афанасию, как и прежде. За такую халатность в военное время его бы судом армейского трибунала! Мечислав Николаевич, среди наказаний нельзя выбирать между расстрелом и немедленным расстрелом. Так всех агентов перепугаете. Наказывать опытного сотрудника из-за одной промашки недопустимо. Ошибиться может каждый. Важно, чтобы человек осознал и не повторял ошибку. Не мог я согласиться. Не мог и все! За проступок по службе должно следовать неотвратимое наказание. А все эти либеральные методы не одобряю. Но не станешь же с начальником спорить. Ему виднее. С дамой все ясно, упустили. Что с квартирой? Принялся описывать обыск в пятом номере меблированных комнат Сан-Рэма. Портье провел на второй этаж. Курочкин, конечно, сзади плелся, как побитая собачонка. Только мне от этого не легче. Открыли номер. В большой комнате, что гостиной считалось, витал странный запах. И в спальне. В ванной комнате он тоже ощущался, но там перебивало духами и ароматным мылом. Начали мы обыск, обшарили каждый клочок мебели, каждую щелочку, каждый уголок. У меня сложилось мнение, что жилище покидали в большой спешке. Повсюду разбросаны шпильки, заколки, платочки, чулки и даже пуговицы. Платяной шкаф распахнут, вешалки раскиданы, на кровати беспорядок. Простыни и одеяло скомканы, ковер задран. Но вот так, чтобы какая вещь указала на личность, ничего. Портье, как раз гром увидел, побежал за хозяином. Вчера вечером, когда постоялеца покидала номер, коридорный поленился проследить, все ли в порядке. Теперь будут расхлебывать. Все, что агенты на стол складывали, я осматривал. Ничего особенного не попалось. Бутылки из-под ликера и шампанского, хрустальные бокалы, парфюмерные скляночки. Один агент отодвинул диван и нашел за ним пустой пузырек, в каких аптечные микстуры хранят. Другой нашли под ванной. Запах от них мерзкий, как от лекарства. Приказал, чтобы лебедеву доставили на осмотр. На этом все. — Сому нашли? — спрашивает Ванзаров. — Никак нет, — отвечаю. «На стенах или на полу знак Пентакля имелся?» «Не было такого. Сделал все, что мог. Оставил двух агентов в засаде». «Верное решение. Пусть берут всех, кто в номер сунется. Сначала поймаем, а потом будем выяснять, кто таков». «Больше ничего интересного?» «Ничего, говорю. Кто-то ошибся номером, но это не в счет». У Ванзарова усы приподнялись. Так ему интересно стало. «Могу знать подробности». Во время обыска дверь не закрывали, полюбопытствовал какой-то юноша. «Какой? Сколько лет? Как выглядел?» Среднего роста, лицо чистое, модные усики, одет дорого, пальто с меховым воротником, цилиндр, заколка на галстуке с бриллиантом. «На вид лет двадцать, может, двадцать два?» Заглянул, удивился, спросил, «Здесь ли живут купцы Полонские?» «Я говорю, вы ошиблись номером!» Он поклонился и ушел. «Надо было задержать?» Теперь поздно об этом думать, говорит Ванзаров. Давно не верю в совпадение, а в таких делах особенно. Не переживайте, ротмистер, попробуем найти этих загадочных дам. Будем надеяться, что филеры адрес не перепутали. Подмогу собрать? Нет времени. На месте разберемся, надеюсь, хоть в этот раз не опоздаем. Папка номер 24. Софья Петровна вышла из дому в скверном расположении духа. Мало того, что кузен потребовал не покидать дом, так еще и с Глафирой неприятности. Сегодня с утра произошла возмутительная история. Глафира заявила, что цены растут, денег не хватает и потребовала на недельные расходы 10 рублей сверху. Софья Петровна возмутилась и вспылила. В ответ Глафира молча легла на свой сундук и повернулась спиной. Софья Петровна заявила, что отныне она сама будет ходить за покупками и покажет прислуги, как надо экономить деньги. Честно говоря, Софья Петровна имела смутное представление о том, где лучше покупать продукты. В родной Казани дальше модистки она не бывала. В столице посещала шляпные салоны, кондитерские и ателье модного платья. И откуда берутся припасы в доме, имела смутное представление. От Глафиры она слышала, что лучше всего покупать на сенном рынке, но идти туда, воспитанной даме, показалось неприличным. К тому же Софья Петровна помнила многочисленные истории няньки о том, как на рынке то ограбили, то обчистили, то обвесили, поэтому решила зайти в какой-нибудь крупный магазин, где наверняка дешево, а приказчики предупредительны. Софья Петровна вспомнила, что, гуляя с дочками, замечала на Большой морской улице вывеску магазина «Огурме», до которого не более 10 минут пешком. Заветную дверь мясной империи купцов-рагушиных Софья Петровна открыла в полной уверенности, что утрет глафире нос. В магазине «Огурме» все было рассчитано на глубокое изумление. В зеркальном потолке отражались тушки отборных индюков и каплунов, разложенные на мраморных прилавках. С крюков свисали парная телятина и баранина, обрубки шеи венчали искусно вырезанные бумажные короны. Мелкая дичь хранилась в плетеных корзинах, между прилавками поднимались мохнатые пальмы. Магазин сиял, как дворец, в котором царили приказчики в фартуках крахмальной свежести. К Софье Петровне подскочил один такой в белой косоворотке и новенькой фуражке. Вежливо поклонившись, спросил что угодно. В этот миг Софья Петровна поняла, что не имеет малейшего представления о том, что же ей угодно. Чтобы скрыть неловкость, она попросила показать что-нибудь для семейного обеда. Приказчик смекнул. Дама первый раз за покупками, подвел к прилавку с лесной дичью и предложил на выбор медвежатину или лосятину. Экскурсия продолжилась у натюрморта с рябчиками, перепелами и куропатками. Затем приказчик направился к подносу с молочными поросятами, просил обратить внимание на свежайшую зайчатину. Только прилавки с упитанными курами и гусями, а также с говядиной и свининой, избегал. Стоило это дешевле, да и всегда найдет настоящего покупателя. Софья Петровна совершенно растерялась. Так все нравилось, что о ценах вовсе забыла, а приказчик тактично не напоминал. И вот когда она нацелилась на зайца-беляка, рядом с ней прозвучал женский голос. «Рекомендую обратить внимание на телятину». Ей улыбалась молодая женщина, одета модно, но не броско, без украшений и дорогих мехов. «Не аристократка, но и не горничная». Возможно, жена надворного советника или коллежского асессора, а может, супруга майора или полковника. В незнакомке чувствовались спокойная уверенность и приятная скромность. Софье Петровне понравилось с первого взгляда. Она считала, что умеет разбираться в людях, а эта милая барышня сразу вызывала доверие. «Вы полагаете?» «Я вам покажу, какое мясо лучше выбрать», сказала незнакомка так просто, как будто встретилась с давней подружкой. Дамы отошли от дичи и остановились у телячьих туш. Приказчик сразу потерял к ним интерес, лишь для порядка присутствуя рядом. Незнакомка объяснила Софье Петровне, что хорошее мясо должно быть не бледно-алого и не темно-красного цвета. Светлый цвет – верный знак того, что животное болело. А красный свидетельствует о том, что оно не было правильно забито. Барышня сообщила удивительную новость. Мясо надо трогать. Хорошее мясо твердое и упругое. Что же касается телятины, ее качество видно в белизне и жире, который должен толстым слоем находиться на внутреннем филее. Лучшее мясо у теленка шестинедельного или двухмесячного, выкормленного молоком. «Парная телятина может быть жестковата, и чтобы сделать ее мягкой, следует положить на сутки в ледник». «Откровенно говоря, я бы посоветовала здесь ничего не покупать», — шепнула незнакомка, чтобы не услышал приказчик. Софья Петровна растерялась. «Отчего же?» Зачем переплачивать? То же самое мясо в любой лавке вам продадут втрое дешевле, только не берите у торговцев в разнос. У них не парное, а подтаявшее из мороженого. Лучше всего брать на сенном или мясном рынке, а если хотите подороже, отборное, как здесь, следует отправиться на круглый рынок, что на мойке. Софье Петровне стало неловко уходить из магазина без покупки, но принцип домашней экономии превыше всего. Если Глафира узнает, что купила дороже, замучает бурчанием. «Благодарю за помощь!» – вздохнула она. «Вас не затруднит подсказать, куда лучше отправиться за мясом сейчас?» «Ну зачем вам этим заниматься? Поручите кухарке!» Нельзя вдаваться в подробности, какие сложные у нее отношения с кухаркой. «А знаете что?» — подмигнула милая дама. «Бросьте эту затею и пойдемте выпьем горячего шоколаду. Право слово, соглашайтесь, а мясо в следующий раз купите. Да у вас и корзинки нет в чем понесете». Софье Петровне затея понравилась. Она была уверена, что нянька не оставит близняшек без внимания, а выпить горячего шоколаду в зимний день так славно.